Вот и египетская галерея воды и зелени между двумя пылающими пустынями, протянувшиеся на десятки тысяч стадий. Расстояние колоссальное для небольших государств лады Сады и храмы, храмы и сады, ближе к воде поля, а с внешнего западного края этой полосы жизни бесконечные некрополи, города мертвых, С неисчислимыми могилами. Здесь не было памятников, но зато строились дома усопших, в размер обычного жилища человека для богатых и знатных, с собачью кунуру для бедняков и рабов. И уже совсем подавляли воображение три царские гробницы: пирамиды с титаническим сфинксом в 70 стадиях ниже Мемфиса.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 вонзавшиеся в лиловое черное небо. Ниже их резкими огненными лезвиями горели ребра усыпальниц царей-богов черной земли, так называли египтяне свою страну. Эти ни с чем не сравнимые творения казались делом рук титанов, хотя знающие люди уверяли Таис, что пирамиды построены самыми обыкновенными рабами.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 Угроза проскользнула в словах жреца, говорившего по-гречески с легким прищелкиванием. «Я лучше удалюсь».